ни фига ж себе заборчик покачал головой драчун тут что местная тюрьма он в принципе был не одинок в своих впечатлениях при взгляде на амбразуры в стене и ни к таким мыслям можно было прийти уж больно мрачное сооружение получилось у строителей нет буркнул бригадир нам тут сегодня работать предстоит скрипнув петлями перед ними уже распахивались тяжелые ворота Под пристальными взглядами автоматчиков охраны автобус въехал в небольшой внутренний двор. И сразу же, как только закрылись створки, его окружили люди с оружием. — Так, любезные вы мои, — появился на пороге караульного помещения офицер, — выходим по одному. Стволы и ножи оставить в автобусе. Здесь они вам не нужны. — Красавец! — вздохнул Франт. — А сразу и не узнать. Вот как форма человека-то меняет. «Выходим! Чего уж тут на переть!» Каждого вышедшего, не исключая и Марину, тщательно обыскивали и отводили в сторону, под бдительное око автоматчика. Подполковник вышел последним. «Наши вам!» — ухмыльнулся главарь бандитов. «И тебе не хворать!» — кивнул Гальченко. «Чего от нас надо-то?» Красавец кивнул головой на дверь, ведущую в дом. «Пошли, покажу!» В сопровождении еще одного переодетого бандита они прошли по узкому коридору и остановились перед массивной металлической дверью вот указал на нее мнимый офицер надо бы на ее как то открыть там тоже работенка есть замки медведи несколько штук стоит все это необходимо выпотрошить и как можно быстрее сколько на это времени уйдет деда мишу спросить надо «Дверь? Ну, ее-то быстро ломануть можно, а вот с медведями...» «Это только он ответить может». «Васян!» — повернулся главарь к сопровождавшему. «Дуй во двор, деда приведи». Проводив глазами уходящего, Франк повернулся к красавцу. «И ты хочешь меня уверить, что все это...» — подполковник обвел рукой вокруг. «Ты сам придумал и провернул. А тебе-то что за печаль?» «Расчет, как будем производить? Не рановато ли про то думать?» Мы свое дело сделаем, а вот старший ваш мне обещал. С него и спрашивай. Я лично тебе и твоим гаврикам вообще ничего не говорил. И спрошу, когда он тут будет. А я знаю, у меня задача простая — сменить местную охрану да обеспечить вам доступ к этой комнате. Вот как все сделаете, тогда и поговорим». В коридоре затопали сапоги. Бандит вел сапера. «Ну, сварливо осведомился тот, что тут за дела?» Увидев дверь, он словно ненужную мебель отодвинул с дороги красавца и присел на корточке перед препятствием. «Так, рама на совесть сработана. Небось, и на анкерных болтах закрепили. Сразу такую не вывернуть. Тут пол крыши на голову рухнет. Рвать одним зарядом нельзя. Что же вам старший ключей-то не обеспечил?» Между делом поинтересовался Франт. «А, тут из города какие-то спецы приезжают. Так ключи у них!» «Караул здешний только тогда внутри входит», — ответствовал главарь бандитов. «Как это?» — удивился подполковник. «Обычно всегда запасные ключи имеются. Опечатаны, да, но где-то тут они есть. Поройтесь». «На какой фиг тут запасные ключи-то?» — пожал плечами красавец. «А если пожар, так все и сгорит, что ли?» «Может, — покачал головой Сиротин, — и не сгорит. Во всяком случае, сразу не сгорит». Он постучал костяшками пальцев по стене. «Слыхали?» Звук какой глухой. Эта стеночка никак уличная. не в два-три кирпичка сложена. Тут поди полметра кладки. И это самое малое. Не удивлюсь даже, если под кирпичом бетон обнаружится. Наверняка и сверху не слабее устроено. Эта комнатка сама по себе сейф. И потолок в коридоре не просто так слабым сотворен. Сами посмотрите. Рвану я тут что-нибудь, крыша рухнет. И тогда вообще к двери не подойти, пока все не разгребем. Думается мне, что никакой пожар этому хранилищу не страшен. Товарищ полковник, капитан Нистратов дежурство сдал. Никаких происшествий за время дежурства не произошло. Майор Нифонтов дежурство принял. «Свободны», — кивнул начальник управления МГБ. Выйдя в коридор, оба офицера направились к дежурной части. «Отсыпаться теперь?» — спросил сменщик сменщика майор. «Ага, домой, куда же еще? Ну и добро, бывай». Выйдя из здания, Анистратов осмотрелся по сторонам и быстро зашагал в сторону дома. Жил он один, поэтому отдых должен был быть спокойным. Но надо полагать, что у капитана на этот счет имелись какие-то другие планы. Во всяком случае, он не слишком задержался в квартире. Уже через несколько минут, переодевшись в гражданскую одежду и прихватив заранее приготовленный чемодан, он сбежал по лестнице и толкнул дверь на улицу. Так же внимательно, как и раньше, он осмотрелся по сторонам. — Никого. В смысле, никого подозрительного. Так, какая-то парочка торопилась к выходу со двора, толкая перед собой детскую коляску. Седоволосый дедок вышел из подворотни, держа в руках матерчатую сумку. Захлопнув дверь, Нестратов сделал пару шагов, и за его спиной на третьем этаже распахнулось окно. Появившийся в нем человек поднял на уровень глаз автомат, выцеливая идущего по двору человека с чемоданом. Внезапно резко ускоривший шаг дедок изо всех сил толкнул капитана в бок. Не ожидавший от него такого подвоха, ни стратов отлетел в сторону. Та-та-тах! И только фонтанчики земли заплясали на том месте, где только что была цель. Эхом откликнулись автоматные очереди снизу. Выхватив из коляски автоматы, молодые родители осыпали окно градом пуль. Брякнулся о землю ППС. «Вы целы?» Заботливые руки подняли капитана с земли. Подхватили его чемодан. Двор вдруг заполнился какими-то незнакомыми людьми. Некоторые из них держали в руках оружие и оглядывались по сторонам цепкими, ничего хорошего не обещавшими взглядами. «Эм, да что это было?» «Вас хотели убить, капитан». «Вот и все», — ответил один из тех мужчин, что стояли рядом. «Но почему? За что?» Нистратов еще толком не пришел в себя. «Надо полагать, чтобы вы не успели никуда уехать. Вы ведь на вокзал собрались, так я понимаю». — ответил, не поворачивая головы незнакомец, внимательно изучавший содержимое поднятого с земли чемодана. Или на деньги ваши кто-то позарился. Могло ведь и так быть. Как раз в это время на свет появились две солидные пачки купюр. Чуткие руки охлопали бока владельца чемодана и вытащили из кармана пистолет. — Я не понимаю. — А стоило бы. Изучавший чемодан незнакомец поднялся на ноги и повернулся к капитану. Интеллигентное лицо, но в то же время жесткий и решительный взгляд карих глаз. Как-то это не очень гармонировало между собой. Позвольте представиться, полковник Чернов, управление В2 МГБ. Вы ничего не хотите мне рассказать? э ну я как-то даже не знаю, я арестован. За что? Арестованы вы или нет, будет ясно немного позже. По итогам нашего с вами разговора. А сейчас, капитан, я хочу знать, что это за грузовик такой прибыл на спецобъект. Откуда вы знаете его номер? И кто такой младший лейтенант Калюжный? Каких специалистов он должен подготовить? Нистратов только рот открыл. Да так и остался стоять. Я неясно выражаюсь. Лицо полковника вдруг стало жестким и неприятным. Мне нужно повторить свои вопросы. Оперативное сообщение. Автомашина за номером 1233 ГО... «Принадлежит Ясновской МТС». «Так что тебе надобно, дед?» Красавец выразительно посмотрел на часы. «Добро мое пусть из автобуса принесут. И это, чтобы не твои ухари тащили. Аккуратней там, а то мы и здесь костей не соберем». Через некоторое время в коридоре появились математик с дручуном, которые осторожно несли хозяйство сапера. «Вон там, за углом складывайте». «Так». Сиротина смотрел дверной косяк. «Возьмите топор» и чтобы у меня тут в сей же секунд появились два деревянных бруска. Вот такие примерно. И он руками показал приблизительные размеры деревяшек. — Досок мне парочку найдите, — крикнул он догонку уходящим. — Типа, как в заборы мостырят Зачем это? — покосился на него главарь. — А ты что ж, милок, думаешь? Я на дверь два кило тротила, что ли, присобачить должен? Так тут полдома с того рухнет, а дверь может и устоять. Взрыв он, в слабую сторону допришь всего идет. Не лез бы ты под горячую руку, право слово. Кто тут тебе нужен, чтобы помогали? Девчушку нашу пришли. У нее пальчики тонкие, да чуткие. Математика, да и хорош. Ну, из твоих головорезов, чтобы кто-то рядом был, это уж само собой. Мало ли, что я попрошу. Или новость какую передам. Могешь и сам рядышком посидеть. Все наука на будущее будет. Иди ты, дед со своей, человекоубойной наукой, знаешь куда? Сапер только беззвучно рассмеялся. — Ладно, — махнул рукой красавец, — девку этого, щитовода твоего, пришлю, а ты со мной. Ран плюнул на пол спичку, которую гонял во рту, и отлепился от стены. Выйдя во двор, главарь отдал короткий приказ и махнул рукой подполковнику, чтобы тот шел следом. Войдя в комнатушку бюро пропусков, мнимый лейтенант махнул рукой на топчан, где сейчас никого не было. — Вот тут и сиди. Как твои парни деревяшки деду приволокут, с тобой рядом будут. «Не расслабляйся, с вами еще пара моих парней рядышком подежурит, а то знаю я вас». Затребованные сапером деревянные бруски попросту выломали из притолоки какой-то двери. Они были недостаточно толстыми, поэтому народ не шибко церемонясь выдрал оттуда практически все. Мол, сложим вдвое, а Воси прокатит. Сиротин чуть поморщился, но ничего по этому поводу не сказал. Его опытные пальцы сейчас были заняты делом, он составлял заряды. «Кружку мне сыщите. Лучше две или три. Обычные, жестяные, они вполне подойдут. Караулки посмотрите, там могут быть. И воды принесите, ведро хотя бы». Затребованное сыскалось достаточно быстро. Действительно, уж чего-чего, а жестяных кружек в караулке нашлось изрядное количество. Так, орудуя инструментами, дед быстро пробил в донышках кружек отверстие, куда и вставил обыкновенные капсули-детонаторы. Перевернув кружки в обыкновенное положение, заполнил их водой. «Держи!» — Марина взяла их в руки. Покопавшись в чемодане, Сиротин извлек оттуда парочку презервативов и ловко натянул их на кружки. Теперь при перевороте или наклоне вода не выливалась. В следующее мгновение обе жестянки оказались приставлены к стене. Сапер еще немного их там передвинул. «Фиксируем так!» Донцы кружек оказались прижаты брусками, другие концы которых упирались в противоположную стену коридора. Отступив на шаг, дед Миша полюбовал сотворением своих рук и стал присоединять к детонаторам проводки. «Кому уши дороги, пусть отсель сваливает!» Стоило ли говорить, что конвоир тотчас же исчез за поворотом? А вот Марина с математиком отошли в другую сторону. Тут тоже был поворот, куда они и укрылись. А спустя полминуты... Волоча за собою концы проводов, туда же зашел и Сиротин. «Ну-с, приступим!» И зачищенные концы проводов были присоединены к подрывной машинке. Ж, -ж, ж Палец утопил кнопку. В закрытом пространстве бахнуло основательно, намного сильнее, чем ожидалось. Но и результат оказался вполне прогнозируемым. Сильная струя воды основательно разрушила часть стены, обнажив ригели замка. Через некоторое время в коридор осторожно заглянул караульный, а следом за ним через пару минут появился и красавец. «Ну, работаем!» Сапер разложил на полу всевозможные инструменты и на подошедшего главаря даже не оглянулся. «Не лез бы ты под руку, а! Мне тут еще пару раз бахнуть надо будет!» С глубокомысленным видом покивав, бандит ретировался. Упасливо поглядывая на разложенные по полу взрывные принадлежности, отошел за угол и охранник. Впрочем, он-то как раз мог и не особо волноваться. Окон в коридоре не имелось, а прочие двери тоже не выглядели слишком хлипкими, чтобы их можно было высадить плечом. Поднадзорные никуда отсюда уйти не могли. Убедившись, что посторонних глаз более не имеется, Сиротин сунул руку в чемодан и вытащил оттуда тротиловую шашку обычную, ничем от соседок не отличавшуюся. Но это только для непосвященного. Разломив ее напополам, дед Миша достал оттуда обыкновенный ключ, который, как это ни странно, подошел к дверному замку. Щелчок, и в приоткрывшуюся дверь скользнула Марина. В руках она держала второй ключ, который был извлечен из той же самой тротиловой шашки. И этим ключом девушка открыла один из сейфов, передав приоткрытую дверь пару пистолетов с запасными магазинами. Она тоже вооружилась, благо чего-чего, а оружие в сейфе имелось в достаточном количестве. Там же находилась и радиостанция, уже подготовленная к работе, только в ключи. Имелся и антенный ввод, вдоль стены тянулся провод, немедленно подключенный к радиопередатчику. Тихо прикрыв входную дверь, Сиротин занялся имитацией серьезной работы. Зажужжала ручная дрель, захрустела по бетону сверло. На шум заглянул часовой, удовлетворенно кивнул и вернулся на свое место осторожить вход, он же и выход, который был тут один. — Русалка, на связи! — Здесь Ясень! — отозвалось в наушниках. — Все по плану. Находимся на месте. — Принял вас. Продолжайте работу. Мы выдвигаемся к вам. Погасла подсветка шкалы, отключена антенна, и передатчик занял свое место в сейфе. Тихо лязгнула, закрываясь дверь. Девушка выскользнула в коридор. — Эй, любезный, — гаркнул сапер, — зови своего бугра, принимайте работу. Появившийся через некоторое время красавец только языком подсокал. Распахнутая во всю ширь дверь говорила сама за себя. — Ну, — сварливо осведомился дед Миша, — дальше что? Которого медведя первым курочить станем? Тут, как я думаю, можно уже и пошуметь. Здешний потолок зараз не упадет. Бандит вытащил из кармана кителю бумагу, развернул. — Ага, вот этот. Палец его уткнулся во второй слева сейф. — Его первого. — А по что не тот? — кивнул на соседний фронт — Этот-то и поболее будет. Не лез бы ты со своими советами, а? Я не просто так говорю. У меня точные сведения есть. — А-а-а! протянул, соглашаясь подполковник. — Ну, ежели точные, так ты и с нами ими мог поделиться бы, а? Что мы, как котята, в темноте тут носом тыкаться будем? Этот, не этот. А так точно бы знали. Ты поговори у меня тут. Начал было закипать главарь. И осёкся. Толстые набалдашники глушителей на револьверных стволах недвусмысленно уставились на обоих бандитов. «Ну-ну», — подбодрил красавцы Гальченко, — «ты продолжай, чего уж там?» Первым опомнился охранник. Его рука рванулась к автомату. Чпок-чпок. И безжизненное тело сползло вдоль стены. ППС глухо звякнул об пол. Подполковник легко обезоружил обалдевшего от такого поворота событий главаря. А вот теперь, покачивая в руках трофейный пистолет, продолжил он разговор. «Ты мне, голубо кое-что поведаешь, как попу на исповеди». «Автобус!» — со стены часовой. «Не иначе как спецы приехали». Они прибыли неожиданно рано, но никто из бандитов на этот факт никак не отреагировал. Красавец не удосужился им сообщить точное время прибытия ювелиров, мол, приедут утром, по местам все, а вот на тему их поведения... При прибытии посторонних он должный инструктаж провел. Встрепенулся и охранник, который приглядывал за охотником и драчуном, поправил на плече автомат и подошел ближе к входной двери. Что-то тяжелое обрушилось ему на голову, и в дальнейших событиях он участия больше не принимал. — Ты ж его убил, — покачал головой охотник. — Очухается. Я в пол силы приласкал, — пожал плечами драчун, потирая кулак. Автомат оглушенного бандита перекочевал в руки охотника, который заодно прикарманил и запасные магазины. А тем временем Драчун перевернул топчан, на котором они оба все время сидели, и отодрав приколоченную снизу фанерку, начал доставать из тайника вооружение. На свет появились автоматы, гранаты и прочие полезные вещи. Приоткрыв дверь, охотник выглянул наружу. Во дворе особой толкотни и суматохи не наблюдалось, Переодетые бандиты заняли места у амбразур, обращенных в сторону дороги. Трое из них подходили к воротам, разыгрывать комедию с проверкой документов. Один должен был сейчас находиться около сапера, и на этот счет можно было не волноваться. Раз уж подъехал автобус, значит, все идет по плану. Комната хранения ценности вскрыта, и злодея наверняка уже нейтрализовали. Не было видно красавца. Но и он вполне мог быть где-то около комнаты. И в этом случае ему тоже сейчас было явно не до гостей, тем паче, что он не вышел во двор, а не слышать сигнала подъехавшего автобуса он точно не мог. Стало быть, ему круто не до того. и того вместе с лежащим в бюро пропусков в бессознательном состоянии конвоиром, насчитывалось уже как минимум трое выбывших из игры бандюков. Трое в минусе, трое у ворот, а сколько у амбразур? Один, два, три, четверо. Итого десять. «Еще один где-то заныкался, ну и хрен с ним, потом найдем. Никуда он отсюда не сбежит». Звякнула о ступени крыльца гранатная чека. «Бу-бух!» Граната рванула за спиною околоворотной компашки, раскидав и повалив на землю всех троих бандитов. Слитно, почти в унисон ударили автоматы спецгруппы, безжалостным свинцом подчищая места у амбразур. В ответ успел выстрелить только один из же солдат. Слишком уж неожиданным был автоматный огонь в спину. Отсюда нападения никто не ждал. Но пули незадачливого стрелка только бесполезно взбили пыль на дорожке у крыльца домика проходной. Времени на прицеливание ему не дали. Последний из бандитов в это время нёс службу с противоположной стороны двора и ворот не видел. Их полностью закрывал от него дом. Но судя по тому, как слитно ударили автоматы, а главное то, что стреляли они совсем недолго, он сделал правильный вывод. Прибыли серьёзные перцы и бодаться с ними сильно чревато для здоровья. Это вообще глупо. Он же не солдат. Поэтому ничего бандит делать не стал, а уж чтобы на подмогу бежать, так ищите дураков где-нибудь в другом месте. Раз не справились десять человек, то и один немного сможет. А в то, что стреляли не свои, он поверил сразу же. Те попросту так не умели. Да и гранату бандитов не было. Стало быть, надо делать ноги и поскорее». Забор тут был не слишком высок, чуть более трех метров. А с внутренней стороны стены имелись специальные подмостки. По ним-то и прохаживался обычно дежурный часовой. Толчок, прыжок, ударила в ноги земля. Готово. Теперь к лесу. Но далеко убежать не получилось. Как только за спиной убегавшего сомкнулись ветки кустов, основательный удар жердью под коленки свалил его на землю. После такого уже не побегаешь. А тут еще навалились со спины неведомые люди, крутят руки, отбирают автомат, да и вообще ведут себя неприветливо. Обычный будний день, ничего особенного. Все как всегда. Немногочисленные по причине рабочего времени посетители почты практически не обратили внимания на очередного визитера. А тот, войдя в комнату, присел около барьера, который разделял помещение на две неравные части. Находившаяся на служебной половине женщина как раз занималась оформлением бандероли, тщательно выписывая буквы в бланке. Закончив со своей работой, она подняла голову и осмотрела оставшихся в очереди посетителей — молодая девушка и мужчина в пиджаке. «Что у вас, товарищи?» «Я звон каждую удивленно приподняла брови та. «Подходила же к вам». «Ох, извините», — смутилась сотрудница почты, — «и в самом деле. А у вас что, гражданин?» — Мне бы с заведующим поговорить. Есть одна небольшая претензия. — Жалобную книгу требовать будете? — поинтересовалась собеседница. — Ну, так уж и книгу. А что, иначе никак вопрос не решить? — Конечно, конечно. Я позову Павла Степановича. И за ее спиною хлопнула дверь. Простучали каблучки, и на короткое время воцарилась тишина. Ожидавшая звонка девушка только головой покачала и демонстративно отвернулась к окну, повернувшись спиной к двери, которая вела во внутреннее помещение почты. Раскрепели половицы, и в помещении появился заведующий. «Кто меня ожидает?» «Это я», — приподнялся с места мужчина. «Э, а по какому вопросу, позвольте полюбопытствовать?» от Отчего-то вдруг смутился почтовик. «По-личному», — сухо ответствовал визитер, по-видимому, не слишком-то расположенный к долгим разговорам. «Э, ну тогда попрошу вас в кабинет». — сделал приглашающий жест начальник отделения связи. «После вас, уважаемый!» — пропустил его вперед посетитель. Впрочем, его изысканные манеры тотчас же испарились, стоило им обоим переступить порог служебного помещения заведующего. «Ну!» — поинтересовался Франт, припирая к стене хозяина кабинета и обшаривая его одежду на предмет спрятанного оружия. «Что хорошего ты мне сегодня поведаешь, копченый? А, а что стряслось-то?» «А то, сучара, что красавец твой, а после того, как мы свою работу сделали, ручкой нам издевательски помахал, да и в лес свалил, а нашу долю с тебя стребовать посоветовал. Вот я и пришел». «Обожди!» — растерялся почтовик. «Как же так, а? Это он какую-то от себя тянугородит, право слово. Не должен он был так поступить». «А как должен?» — визитер был настроен совсем неблагодушно. «Где он, падла?» Я, я это, позвоню сейчас, там эти... Ну, кто вас всех туда-сюда возил? Они все должны знать. Вместо ответа подполковник пододвинул к нему телефонный аппарат и коротко на него кивнул, мол, валяй. Повернувшись к стоящему на столике коммутатору, почтовик что-то там переключил, нажал и поднял трубку аппарата. «Мария Петровна? Форкин это, с почты. Да, здравствуйте еще раз. Не подскажете, там бригада Тенина не на выезде случаем?» «На месте?» «Очень хорошо. Будьте так добры, пригласите его ко мне заехать». «Нет-нет, самым срочным образом». Опустив трубку на рычаг, звонивший повернулся к своему гостю. «Ну вот, сейчас они приедут. Думаю, что все объяснят. А вы так уж и сразу за грудки. Нельзя же так. Как, кстати, у вас все прошло?» «Нормально», — неопределенно ответил Франт, рассеянным взглядом осматривая помещение. «Все как в аптеке. В меру и аккуратно». Сидевшая за столом сотрудница почты приподняла голову, где-то тренкнул звонок. Окинув взглядом помещение, она выдвинула ящик стола, вытащила оттуда пакет и встала, направившись к внутренней двери. «А я?» — прозвучал вопрос со стороны девушки, ожидавшей телефонного звонка. «Забыли про меня, что ли?» «Сказали же вам, ждите. Они не звонят, а мы-то здесь при Обернулась к клиентке связистка. «Но вы же сами туда можете позвонить». «Может быть, с ними связи нет? Или еще что-то случилось?» «Вернусь? Позвоню». Женщина решительно повернулась к двери и остановилась. До ее слуха донесся сухой характерный щелчок — звук взводимого курка. Замерев на месте, она скосила взгляд назад. В руках девушки тускло поблескивал металл револьвера. «Я бы на вашем месте присела». «Не туда!» — чуть возвысила голос посетительница. «Не за свой стол! Вон в углу стул стоит, на него и садитесь». «И пакет ваш. Вот как раз его-то туда можно положить. Только медленно, медленно!» Выпущенный из рук пакет ударился об дерево стола, и в помещении послышался явственный металлический звук. Ловко перемахнув барьер, Марина свободной рукой вытряхнула из него небольшой пистолет, после чего уселась на место сотрудницы, спрятав свое оружие таким образом, чтобы никакой случайный посетитель его не увидел. Обнаруженный пистолет прикрыла газетным листом. «Вот теперь можно и обождать, за жизнь поговорить, ведь у вас наверняка найдется, что рассказать хорошему собеседнику». Пофыркивая выхлопной трубой, выкатилась из-за поворота полуторка. притормозила около здания почты, и из кабины неторопливо выбрались двое мужчин. Еще трое выпрыгнули из кузова. Повытаскивав из машины вещмешки, забросили их за плечо, и все вместе двинулись ко входу в здание». Однако не успели они пройти нескольких шагов, как из-за угла дома вывернулся плечистый парень с автоматом в руках. А из-за другого угла выглянули сразу два автоматных ствола. И тоже без особого шума. «А ну-ка, гости дорогие, замерли тут все!» Парень явно не был расположен к длительному диалогу. Оружие в руках недвусмысленно указывало на то, что иным способом убеждать кого бы то ни было в своей правоте он не собирается. «И мешочки свои на землю!» Шлепнулись в дорожную пыль вещмешки и лязгнул внутренних металл. «Инструменты? Ну-ну. Балет в кино видели?» «Вот так и вы мне тут сейчас изобразить попробуете. А ну, пол и пиджаков приподняли и вокруг себя провернулись. Ну, положим, на балет это походило слабо. Пятеро мужиков, растопырив пол и своей одежды, топтались в пыли. Какая уж тут красота! Нет, это не доставило бы зрителю эстетического удовольствия». Зато принесло пользу инициатору подобного мероприятия. Зоркий взгляд разглядел торчащие из-за поясов рукоятки пистолетов. «Левой лапкой по очереди, начиная с крайнего правого, вытаскиваем шпалеры и бросаем их к крыльцу. Аккуратно, а то у меня палец на спуске аж судорога сводит». И только после того, как вся пятерка освободилась от пистолетов и револьверов, Появились сзади них еще трое новых персонажей, до сей поры никак свое присутствие не обозначавших. Проломившись через кусты, где они сидели раньше, контролируя всю сцену еще и с этой стороны, они сноровисто уложили приехавших мордами вниз, тягивая заодно им вязками руки за спиной. Вся операция не заняла и нескольких минут. И только убедившись в том, что все гости нейтрализованы, Драчун с математиком закинули автоматы за спину и направились внутрь здания. Проходя через барьер, разделявший помещение почты, математик жестом поприветствовал Марину, которая сидела в уголке, наблюдая за задержанной женщиной. Попутно она внимательно контролировала выход из внутренних помещений отделения связи. Увидев входящих, девушка продемонстрировала им изъятый у сотрудницы почты пистолет. Когда в коридоре затопали шаги нескольких человек, начальник почты перевел дух. «Ну вот, сейчас все и выясним» на слова застыли у него на губах, когда с порога приветливо помахал рукой драчун, а висевшее у него на плече оружие недвусмысленно указывало, кто в настоящий момент является хозяином положения. «Ну», — покосился на него Франт, — «спеленали. Пятеро их было, и все со стволами, целый арсенал. И вот, стало быть, какой способ решения вопроса вы выбрали», — усмехнулся подполковник, повернувшись к почтовику. Это, «Это недоразумение. Они должны были только приехать». «Тут не детский сад!» — прозвучал металл в голосе собеседника. «И свои байки для дефективных будешь на том свете рассказывать!» Щелкнул взводимый курок, в руках франта появился пистолет. «И, кстати, чужим погонялом козырять — это косяк, любезный. Настоящий копченый малость иначе выглядит. А ты, друг ситный, полагал, что тут одни фрейра собрались. Обзовись, только без фуфла, я таких вещей не люблю». Почтовик облизал языком внезапно пересохшие губы. «Франт», — спросил Драчун, — «а с этими что делать? Кончать? Баба, что за барьером сидит, тоже? А то она сюда со стволом намылилась было». «Нет, в десны поцеловать», — раздраженно ответил подполковник. «В подсобку заведите нож под ребро, а я тут с этим сам справлюсь. Сейф заодно проверьте, хоть какой-то прибыток». «Обождите», — приподнял руки перед лицом в защитном жесте почтовик. «Я скажу, я все скажу, мы договоримся». Москва. Центральный аппарат МГБ. Итак, товарищ генерал-майор, можно сказать, что операция завершена. Полковник Чернов открыл лежавшую перед ним папку. Общее руководство всеми действиями как вражеской агентуры, так и привлеченными к сотрудничеству преступными элементами, осуществлял давний агент немецкой разведки Лесник. Он же начальник отделения связи поселка Ясное. Павел Степанович Форкин. Теперь он служит новым хозяевом Англии. У него на связи находились ранее завербованные агенты британской разведки, капитаны МГБ «Нистратов» Олег Федорович и некоторые другие. В распоряжении лесника имелась также и отдельная группа боевиков, состоявшая из лиц ранее прошедших обучение в немецких разведшколах. Они были оформлены на работу в Ясновскую МТС под видом ремонтной бригады, что позволяло им использовать служебный транспорт МТС и беспрепятственно, не вызывая никаких подозрений, перемещаться по территории района. Ими в свое время был похищен и допрошен офицер внутренних войск лейтенант Егоренков, осуществлявший охрану строящегося спецобъекта. После допроса лейтенант был убит, а его тело закопано в лесу. Место в настоящий момент нами обнаружено. Надо полагать, что именно благодаря сведениям, полученным от лейтенанта, и завертелась вся эта история. «Не факт», — покачал головой у хозяин кабинета. «Тут вполне могли быть и другие источники». Тот же Нестратов, он ведь только после смерти лейтенанта в городе появился. Перевелся из Ленинграда. Кто-то же ему в этом помог. Впрочем, это уже не ваше дело. Им занимаются другие люди. Продолжайте, товарищ полковник. Чернов кивнул. Пользуясь служебным положением и многочисленными связями, в том числе и агентурными, лесник Форкин мог получать и получал самую разнообразную информацию. Частично она передавалась им вору в законе Колпачному Павлу Семеновичу, кличка Копченый, и уже он сообщал ее ворам, которые осуществляли налеты на различные объекты. Контакты и взаимоотношения Колпачного и Форкина тоже тема весьма любопытная, полагая, что этим вопросом стоит заняться повнимательней. Генерал сделал запись в блокноте. Разумеется, и не только этими вопросами, тут столько всего попутно повсплывало. Собственно, продолжил тему Чернов, Спецгруппа свою задачу выполнила. Заранее внедренные в город наши сотрудники в нужный момент, не привлекая местных товарищей, произвели ряд задержаний и помогли нейтрализовать напавшую на спецобъект банду уголовников. Мы были вынуждены пойти на этот шаг, так как до последнего момента не было ясно, откуда именно происходит утечка информации. Теперь, я полагаю, все эти вопросы решены. Операцию можно считать завершенной. И папка легла на стол к генералу. Хозяин кабинета просмотрел несколько листов, закрыл папку и отложил в сторону. Что ж, я доложу руководству. У вас еще что-то есть? Да, Олег Петрович. Полагаю, что в отношении тех сотрудников спецгруппы, которых мы привлекли из медзаключения, можно было бы произвести соответствующие мероприятия. Естественно, я и об этом доложу тоже. А пока... Генерал встал. Поднялся и Чернов. Спасибо вам, товарищ полковник, протянул руку хозяин кабинета. Впрочем... Я полагаю, вам в этом звании осталось недолго ходить. Ну что, Александр Иванович? Чернов поставил на стол рюмки и достал из портфеля бутылку армянского коньяка. Операция завершена. Вам приказано свернуть все дела и возвращаться к исполнению своих служебных обязанностей. Всем. Сиротину и Барсовой в том числе. Как вы понимаете, все обещания, которые были даны руководством, исполнены. На стол легла пара погон, два просвета, три звездочки. «Ваши. Деда Мишу и тигрицу поздравим вместе. Им тоже причитается». Гальченко посмотрел на погоны, поднял и повертел в руках рюмку. «А ребята?» «Вот». На стол легла тонкая папка. «Тут все документы. Уголовные дела на них прекращены, судимость снята, и они полностью оправданы. То есть они хоть завтра могут разъехаться по домам? Теоретически могут хоть сегодня, пусть только оружие сдадут. Их паспорта в папке». Там же деньги на обустройство и на первое время, но... Чернов поднял свою рюмку. Тут мне хотелось бы услышать ваше мнение. Имеет ли смысл использовать их как уже сработавшуюся группу и в дальнейшем? На мой взгляд, имеет. В каком качестве? А вот это уже отдельный разговор. Их еще подучить бы не мешало. Звякнуло стекло рюмок. И еще Гальченко поставил свою рюмку на стол. У меня есть личная просьба. Слушаю вас. Я бы хотел посетить могилу отца. Он умер еще два года назад и похоронен, я знаю. Понятное дело, что во время войны это было нереально, но сейчас... Не могу ответить вам прямо сейчас, Александр Иванович. Поймите, я должен доложить об этом руководству. И только с его санкции проводник приподнял ладони. Я тоже не вчера родился и все понимаю, подожду, но очень надеюсь. Извякнули звездочки, он открепил их с погона и опустил в рюмку. — булькнул коньяк. — А вот теперь, как и положено. Оперуполномоченная Степаненко спешил на службу. Дел, как, впрочем, и всегда, было не впроворот только успевая разгребать. Поэтому задерживаться не стоило. Начальство, вечно пребывавшее не в духе, могло вклеить весьма нешуточно. — Товарищ лейтенант? — Это еще кто такой? Мужик какой-то незнакомый. Слушаю вас. Тут такое дело, поговорить с вами хотят. Кто? Правая рука привычно нащупала через пиджак рукоятку пистолета. Здесь рядом. Посмотрев в указанную сторону, Степаненко малость успокоился. Номера этой машины были ему знакомы. Местное управление МГБ. Однако какого еще рожна надобно смежникам? По делу так могли бы и в гости зайти. Или, если уж что-то серьезное, так и к себе бы вызвали. «Но у меня мало времени». «Это недолго», — успокоил МГБшник, указывая на заднюю дверцу. Сам он, однако, в машину не сел. А вот место водителя пустовало. «Стало быть, это он за рулем-то и сидел». Щелкнул замок двери, и лейтенант опустился на сиденье «Здравствуйте, товарищ оперуполномоченный. Это кто тут у нас? Опаньки!» «Да вы за пистолет-то не хватайтесь», — усмехнулась девушка, демонстрируя раскрытое служебное удостоверение. Министерство государственной безопасности, капитан Барсова. Охренеть! Вот так, лейтенант, извиниться перед вами хочу. Ведь по моей вине вам выговор влепили, так ведь? Ну, было дело. Так какой опер без выговорешника? Уважаю, собеседница усмехнулась, и хочу реабилитироваться. Вот в этом конверте крайне интересные записи по городским ворам. Адреса, имена, много чего. Поверьте... Выговор с вас снимут быстро. Хм, спасибо. Вот уж не ожидал от вашей конторы. Моя существенно дальше. И намного серьезнее, вы уж поверьте. Хорошо, что мой непосредственный командир, мужик понимающий, вот и разрешил такую встречу. А так бы вы меня больше никогда и не увидели бы. Однако. Круто тут у вас все замешано, — покачал головой лейтенант. — Жизнь такая, — невесело усмехнулась девушка. — Порою всякое бывает. Она наклонилась и быстро поцеловала его в щеку. А вот это уже лично от меня. Щелчок двери, рокот мотора, и Степаненко остался стоять один на опустевшей улице. Вот так дела. Было ли это вовсе? Но пухлый конверт во внутреннем кармане пиджака появился ведь не сам по себе. Его превосходительству министру иностранных дел СССР Молотову Вячеславу Михайловичу. Лично. Уважаемый господин Молотов, хочу выразить вам в своем личном послании искреннюю благодарность вашей стране. Когда сотрудники вашего посольства передали моей семье некоторые фамильные ценности, ранее похищенные у нее немецкими офицерами, мы все были очень взволнованы. Поверьте, что чувства, которые мы испытывали в этот момент, были настолько велики, что я даже не сразу нашел в себе слова благодарности, которые следовало бы передать вашим сотрудникам. «Не знаю ни одного случая за всю историю нашей страны, когда кто-либо из победителей поступил бы подобным образом. В моем лице, как и в лице всей нашей семьи, вы отныне будете иметь людей, искренне и от всей души уважающих вашу страну». Подпись. Прочитав это письмо, Сталин поднял глаза на сидевшего напротив министра иностранных дел. «Это не единственное послание подобного рода, товарищ Сталин. Есть и другие». То есть, Вячеслав Михайлович, игра стоила свеч? Еще как стоила. Такие люди, пусть и не всегда занимающие серьезные посты в своих странах, тем не менее имеют очень большое влияние на проводимую там политику. Считаю, что все затраченные усилия себя окупили более чем стократно. — Ну что ж, — усмехнулся в усы глава государства, — я передам ваше мнение данным товарищам.